Выжившие некроманты и рыцари, она вынуждена была напомнить себе, что они-то как раз и не выжили, молча маячили у стен зала. Абигейл сидела на полу, все еще пылая синим пламенем, муж, обнимавший ее одной рукой, тяжело привалился к ее плечу, и лицо его было искажено болью. Оба смотрели на происходящее без всякой радости, но с жадным ледяным предвкушением. Дульсинея и Протесилай подползли друг к другу, оставляя длинные кровавые следы, похожие на следы улитки, и встретились посередине еле живые. Только лейтенанту стояла на ногах и теперь стояла очень прямо с бесстрастным видом человека, наблюдающего за учениями на плацу. Казалось, что она в любой момент готова дать сигнал остановиться. Хароу подозревала, что одним сигналом эту конкретную дуэль не остановить. Она ничего подобного не видела ни в Доме Ханаанском, ни даже во время тренировочных боев в Митриуме, которые всегда были нечеловечески быстры и искусны, но при этом безжизненны и напоминали скорее танцы, чем драки. Эти двое всю свою жизнь только и делали, что сражались, а теперь, избавившись от таков плоти и времени, бросили все силы на то, чтобы убить друг друга. Если бы Гидеон была здесь. «Нет, даже если бы Гедуон была здесь, Харуу все равно не надеялась бы на подробный комментарий. Гедуон не способна была на подробные комментарии. Она бы хватала ртом воздух, шептала бы восторженно слова, которые решительно ничего не значили для других людей, вроде «отличная нога» таким тоном, как будто если бы она умерла прямо сейчас, эта нога осталась бы лучшим в ее жизни». После битвы она тоже не смогла бы все объяснить понятными для Хароу словами. Но если бы ее рыцарь была здесь, она бы локти себе сгрызла от счастья. Гедеон, посмотрев на один единственный бой, могла бы лучше оценить безымянное чудовище по прозвищу «Спящая». В жизни ей вряд ли встречались равные. Ее народ, кем бы ни был, растил ее как главного своего воина. Она оказалась потрясающим бойцом. Быстрым, жестоким, безжалостным, ловко использующим все свои преимущества, пугающий сильным и агрессивным. В левой руке она держала неприятный нож с зазубренным лезвием, в правой — дубинку, и била им в глаза пах или куда могла достать. Тяжелый защитный костюм не замедлял ее движений. Она отличалась кошачьей ловкостью, вспомнить только ее кувырок. Она легко уворачивалась от ударов, а сама пиналась, толкалась и пихалась. Она совсем не походила на украшенного лентами турнирного бойца. Она сражалась так, как будто хотела убить, и надеялась причинить при этом как можно больше боли. А противостоял ей Матфий Нониус. Тысячу лет назад Дрэрбур породил Матфия Нониуса. Он очень поздно стал первым рыцарем, Правильнее было бы звать его Матфеем из девятого дома, но Харахак никогда не слышал о такой версии. Если его так и называли, то только величайшим фехтовальщиком нашего дома. Ростом он был невелик, а руки казались довольно длинными. Разумеется, все это не имело отношения к истине. Ортус всегда давал понять, что в нем было минимум семь футов в высоту и три фута в плечах. Призрак Нониуса возник из тумана легенд в облике скорее скромного жреца, чем воина. Но с рапирой в руке, черной, украшенной четками рапира ее дома, и кинжалом в другой, простым черным кинжалом, какой носили капиланы или монашки, он превращался в воплощение поэзии. Он держался удивительно неподвижно. Хароута думала, что это нарушает все правила фехтования, Он просто стоял, поставив ноги на ширине плеч, а спящая набрасывалась на него. Изо всех сил била дубинкой по ребрам, тыкала длинным ножом, пытаясь достать до паха. Ни один из этих ударов не достигал цели, но неуспокойно отбивал их, как будто заранее изучил последовательность ее движений. Казалось, он даже не тратит усилий, блокируя удары ножа, пинки, дубинку. Он просто стоял, как стена, и черное пламя свечей отблескивало на его броне. А потом он начал двигаться. Он вытворял такое, чего Хароу никак не ожидала от человека. Казалось, что гравитация действует на него по-другому, его движения не были торопливыми или нервными. Он вложил все в один единственный прекрасный удар, и спящей потекла кровь. В ее костюме уже зияли несколько дыр, и все они были красны. Но она не остановилась и не замедлилась, и постепенно это начало его выматывать. Нониус всегда уставал в долгих боях. В книгах с первой по четвертую ему не находилось достойных соперников. Все враги умирали от одного его взгляда. Но потом Орт ущел необходимым добавить описание длинных дуэлей между своим божеством и несколькими именитыми и достойными противниками. Если враг задевал Нониуса... Это почти гарантировало, что он продержится еще не меньше десяти страниц, пусть даже большую их часть составляли разговоры. Спящая обрушила свою дубинку на череп Нониуса с силой, достаточной, чтобы его расколоть. Нониус увернулся и пнул ее в колено, заставив потерять равновесие, и воспользовался этим, чтобы царапнуть ее по бедру кончиком рапиры. Кровь закапала на пол. Когда он встал обратно в стойку, Хароу заметила, что одежда спящих изменилась. Ярко-оранжевый защитный костюм каким-то образом стал волокнистой дуэльной броней, такой же, как на Нониусе с подбитой керасой с несколькими окровавленными разрезами и плексоамальгамными поножами. Цвет остался прежним, тревожно-оранжевым, и эффект получился интересный. Простой капюшон, закрывающий лицо, превратился в странную изогнутую маску золотого цвета. Она изображала горделивое лицо с крючковатым носом и щелями глаз. Не изменились только нож и дубинка. Озадаченная Хароу огляделась и поняла, что комната тоже меняется. Она по-прежнему осталась девятиугольной, с дверями в каждой стене и саркофагом посередине, но прямоугольные индустриального вида проходы превратились в роскошные церемониальные арки. Темные металлические панели стали темными каменными блоками, удивительно знакомыми на вид. Пол с кольцом свечей и остатками диаграммы все еще оставался металлическим. Плитки подернулись льдом. Часть розовых нитей все еще свисала со стен, но местами они исчезли вместе с табличками, которые они загораживали. В углу между двух арок теперь висело потрепанное черное знамя с белым безротым черепом. В Дрэрбуре никогда не было такого зала но это все еще, безусловно, был Дрэрбургский зал. Самим нашим присутствием в реке мы на краткие мгновения проявляем пространство из непространства. Борьба за власть из-за кулис перетекает на сцену. Она снова действовала и соображала слишком медленно. Спящая не могла использовать огнестрельное оружие, потому что в Наниаде не было огнестрельного оружия. Ортус презирал его. Даже безымянные вражеские солдаты, с которыми сталкивался Нониус, всегда были вооружены копьями или дубинками. Как раньше сила ненависти спящей превратилась в невозможную способность противостоять некромантии Хароу, силу проламывать сплошные стены и превращать конструкты в пыль голыми руками, так теперь преданность Нониуса Девятому Дому, преломленная сквозь призму безумных стихов Фортуса, отменила правила спящей. Она с ужасом поняла, что даже раны соответствуют тексту. Всякий раз, когда Нониус встречал серьезного противника, оба всегда картинно истекали кровью из страшно выглядящих, но не слишком опасных ран. В одном важнейшем поединке в девятой книге Нониус и рыцарь противника сражались целый час, постоянно истекая кровью, а в конце просто пожали друг другу руки и обменялись высказываниями о доблести а вовсе не о лечении гиповолемического шока. Спящая перехватила контроль над памятью Хароу, над историей о доме Ханаанском, которую ее мозг рассказывал сам себе и использовала ее для партизанской войны против девяти домов. Теперь Матфи Нониус, точнее, версия Матфия Нониуса, созданная Ортусом Нигенадом, пытался превратить происходящее в эпическую поэму. Получалось у него не идеально. Пространство менялось. Пока Хароу наблюдала, пол под ее ногами начал мерцать, превращаясь в плиты из полированного черного камня. Но потом камень растаял так же быстро, как появился, и вернулись металлические плитки. Спящая ударила дубинкой Нониуса в лицо, заставив его покачнуться, и резко выбросила вперед руку с ножом, целясь в живот. Он отвел нож в сторону основанием клинка, но не слишком удачно. Спящая сумела ударить его коленом в бок и резануть кончиком ножа по правой руке. Нониус отбросил ее и вернулся в стойку. Они замерли, тяжело дыша. Кровь ясно виднелась на причудливой оранжевой броне, струйки вились по-рыжему, распускаясь красными цветами. На черной коже кровь была хуже заметна, но полуног Нониуса покрывали красные пятна. Золотая маска спящей осталась безупречной, а на лице Нониуса красовался длинный порез. «Редко сражаться жестоко мне доводилось. Ты словно сотня других недостойных», произнес он именно то, что должен был произнести. «Ты неплох, но ты просто очередной гребаный зомби», ответила она, чего Хароу совсем не ждала. Даже без дыхательной маски голос оставался хриплым и невыразительным. «Кому ты служила при жизни? Чьи знамена носила?» — спросил он. Но Нониус всегда проявлял нездоровый интерес к людям, пытающимся его убить. «Почему ты мне враг?» «Я всегда служила мести», — ответила спящая. «Мои знамена!» «Черт, я не собираюсь так разговаривать!» «Гордо спускайся в реку!» В его голосе послышалась искренняя грусть. «Возвращайся в бурые воды! Жалко губить мне!» Она стремительно бросилась на него. Дубинка врезалась в рапиру, спящая ударила ножом снизу вверх, целясь в горло, но почти достав Нониуса, она повернула клинок в руке, и его кинжал поймал только воздух. Рукоять ножа ударила его под подбородком, заставив запрокинуть голову. Длинная тонкая струйка крови выплеснулась изо рта и зависла в воздухе на целых полсекунды. Он уже падал, но его кинжал преодолел расстояние между ними и попал ей в ребра. Прочертив длинную красную полосу, Хароу увидела, что на другом конце зала Дульси Септимус пытается выйти в дверь. Ее рыцарь, который стоял опираясь на косяк, протянул руку и поймал ее. Она возмутилась. Он взглянул на Ортуса, и они обменялись угрюмыми солдатскими кивками. Септимус отлично придумала, прошептала Хароу. Если сейчас я подниму конструкт как можно ближе к спящей сзади. Деас не так сильно ранена, и у нее осталась рапира. Но не усражается в одиночку, с трудом сказал Ортус. Нигинат, ты понимаешь, что это не совсем стихи? Ты видела, что случилось с ружьем. Здесь действуют правила харахак. Я уверен, что мы проиграем, если нарушим их. Хару закусила губу. Чем грубее и ожесточеннее становился бой, тем очевиднее делалось превосходство спящей. Нониусу не хватало места, чтобы как следует действовать рапирой. Он постоянно держал ее очень близко к телу, она служила скорее щитом, чем безжалостным скальпелем, каким должна была быть. Пол между сражающимися превратился в лужу крови, в которой скользили ноги. На глазах у Хароу Нониус сделал что-то хитроумное кинжалом, далеко отбил удар спящий, она на мгновение потеряла равновесие и отступила на шаг, освободив рапиру. Он приготовился к выпаду, но спящая обрушила дубинку ему на локоть с безжалостной силой мясника, отбивающего бифштексы. Нониус скрикнул в голос, и черная рапира Дрэрбура упала на пол из разжавшихся пальцев и зазвенела. Спящая подошла ближе, откинула голову и ударила его лбом, скрытым золотой маской, в незащищенное лицо. Послышался жуткий треск. Он отшатнулся и чуть не рухнул на пустой саркофаг. Пустая правая рука взлетела к глазам. Спящая приближалась, свежая кровь нарисовала насмешку на бесстрастной золотой маске. «Неплохо работаешь ногами, говнюк», — сказала она и замахнулась ножом. Матфенониус вырвался из саркофага, как гнев императора. Он обрушился на спящую всем телом, почти уронив ее, и попытался всадить кинжал в открытый бок. Она отбила кинжал дубинкой, а он ударил ее в живот коленом, схватил свободной рукой за затылок и ударил коленом в горло. Они схватились. Харо услышала ее влажный кашель из-под маски, и она сумела оттолкнуть его в сторону, но он тут же ударил ее кинжалом, чуть не вскрыв ей живот. Харо успела заметить его лицо, сплошь покрытое кровью. но сломан, губы и подбородок мокрые от крови, кровь в глазах, кровь в волосах. Он выглядел холодным и сосредоточенным убийцей, как будто потеря рапиры сняла какое-то ограничение. Он даже не казался злым. Он просто стал смертью в человеческом облике. Спящая махнула дубинкой, он схватил ее за руку, вывернул и резко дернул вниз. Рука влажно хрустнула. Потом он схватил ее за затылок, будто хотел поцеловать, и вонзил кинжал ей в живот. Она бросила нож, который звякнул лопал рядом с дубинкой, и обеими руками схватила его за горло. Он впечатал ее в стену, и они боролись примерно секунду. Потом он освободился из ее захвата и отскочил. Из оранжевой ткани на животе торчала черная рукоять кинжала. Пока спящая пыталась вытащить кинжал, протесила из седьмого дома отлепился от двери и сделал несколько шагов. Он отцепил с пояса рапиру в ножных, взмахнул рукой и швырнул ее вперед. Но не усхватил изящно украшенные ножно-окровавленной рукой, вытащил чудесную рапиру не расцветшей розы. И когда спящая отпрыгнул от стены, размахивая дымящимся от ее собственной крови кинжалом, вонзил рапиру ей в сердце. Рапира проткнула ее насквозь, вошла в грудь по самую рукоять. Она упала, дергаясь, и он опустился на землю рядом с ней, поддерживая ее свободной рукой. Только когда спящая застыла, он извлек рапиру, вышедшую из раны с влажным шелковым шорохом. Свечи последний раз вспыхнули черным огнем. Пламя съежилось, став совсем маленьким и тусклым. Трубки и связки начали падать на землю с таким звуком, как будто с высоты шлепались колбасы. Рухнув на пол, они распадались розоватой пылью. Сосульки тоже падали, одна за другой, и таяли, не долетая до пола. Раздалось гудение, щелчок, и лампы под потолком заработали, залив все ярким, безжалостным белым светом. Хароу сделала несколько шагов, и опустилась на колени рядом с призрачным фехтовальщиком своего дома, который осторожно снимал маску с лица спящей.